Пристрелите его! Тысяча долларов тому, кто принесет мне его яйца! Джек отскочил назад под прикрытие скал. Полсекунды спустя пуля ударилась в среднюю скалу, прежде чем послышался выстрел. Итак, я теперь знаю, подумал Джек, схватил Ричарда за руку и потащил к плоту. Сначала тебя убьют, потом ты услышишь выстрел. Тебе пора идти.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 Джек начал грести вдоль волнолома. Достигнув конца, он повернул и погреб дальше по неприкрытому пространству. Джек решительно выкинул из головы мысли о том, что он будет делать, если люди Моргана убьют Спиди. Ему нужно было добраться до свай, и все. Пуля ударилась о воду, подняв маленький фонтанчик примерно в шести футах слева от него. Еще одна со звоном срикошетила от волнолома. Джек греб вперед изо всех сил. Потом он скатился с плота и подплыл к нему сзади, чтобы толкать его, подгребая ногами. Едва заметное течение приближало его к цели. Наконец начались сваи. Высокие, покрытые коркой деревянные столбы, толстые, как телеграфные. Джек поднял подбородок из воды и увидел громаду отеля, возвышающуюся над широкой черной террасой, находящейся над его головой. Он посмотрел направо, но Спиди не шевелился. Или нет, руки Спиди казались разными, может быть. Джек заметил суматоху на травянистом склоне холма. Он посмотрел наверх и увидел четырех человек в черных костюмах, спешащих к берегу. Волна ударилась о плот, чуть не вырвав его из рук. Ричард застонал. Двое людей показывали на плод. Их губы шевелились. Еще одна высокая волна качнула плод, подтолкнув его к берегу. «Волна!» — подумал Джек. «Какая еще волна?» Он посмотрел через плод. Чья-то широкая серая спина промелькнула около поверхности воды. «Акула?» Джек почувствовал, что у него задрожали ноги. Он наклонил голову вниз, боясь увидеть длинное сигарообразное брюхо и острые зубы. Он не увидел этих очертаний, но то, что он увидел, поразило его. Вода, которая казалась очень глубокой, была населена как аквариум. Аквариум, не содержащий рыб нормального размера и вида. В этом аквариуме плавали только монстры. Под ногами Джека шевелился зоопарк, состоящий из огромных, чудовищно уродливых животных. Они были везде. Какое-то существо проскользнуло в десяти футах под платом длинное, как товарный поезд. Когда Джек посмотрел на него, существо поплыло вверх. Пленка на его глазах мигала. Длинные усы тянулись от пещерообразного рта, рта, напоминающего дверь лифта, — подумал Джек. Существо скользнуло мимо, — подталкивая Джека к отелю массой смещенной воды и высунула морду из воды. Его профиль напоминал неандертальца. «Старина Слоуд и его ребята должны держаться подальше от воды», сказал ему Спиди и засмеялся. Сила, заточившая талисман в черном отеле, поселила этих тварей в водах около пойнт винути чтобы не подпускать тех людей, и Спиди знал об этом. Огромные тела этих тварей мягко подталкивали плот все ближе к сваям, но волны, поднимаемые ими, не позволяли более подробно видеть происходящее на берегу. Когда плот оказался на гребне волны, Джек увидел солнечного Гарднера, стоящего с развевающимися волосами около черного забора и поднимающего длинное тяжелое охотничье ружье. Плот снова нырнул между волн. Пуля просвистела над головой со звуком пролетающего калибри. Послышался выстрел. Когда Гарднер снова выстрелил, рыбоподобное существо десятифутовой длины с огромным спинным плавником поднялось из воды и остановило пулю. Не замедляя движения, существо снова ушло под воду. Джек увидел большую рваную рану на его боку. Когда он снова поднялся на гребень волны, Гарднер шел по берегу, направляясь к мотелю «Кингсленд». Гигантская рыба продолжала толкать плотно из косок к сваям. Спиди говорил про лестницу, и как только Джек оказался под террасой, он стал вглядываться в полумрак, пытаясь найти ее. Толстые сваи, обросшие ракушками и увешанные водорослями, стояли в четыре ряда. Если лестница была установлена тогда же, когда была построена терраса, она могла оказаться бесполезной. Во всяком случае, деревянную лестницу, обросшую водорослями и ракушками, было бы трудно увидеть. Большие лохматые сваи сейчас были гораздо толще, чем тогда, когда были поставлены. Джек перекинул руки через край плота и, держась за резиновый хвост, втянул себя на плот, потом дрожа Расстегнул промокшую рубашку, всю ту же белую рубашку, минимум на размер меньше, чем надо, которую дал ему Ричард еще на другой стороне проклятых земель. И скомков, бросил ее на дно плота. Его ботинки потерялись в воде, и он стащил с себя мокрые носки и кинул их на рубашку. Ричард с закрытыми глазами сидел на носу плота, сутулившись и положив голову на колени. «Мы ищем лестницу», — сказал Джек. Ричард ответил ему едва заметным движением головы. «Как ты думаешь, ты сможешь взобраться по лестнице Ричи?» «Наверное», — прошептал Ричард. «Она где-то здесь. Вероятно, она прикреплена к одной из этих свай».